Поверенный Ада смущенно прокашлялся и заверил, что требования в законны, и виновные будут не только найдены, но и отправлены на исправление в Лиха. Босс, глянь, какие у них бриллианты на пупках висят! С ума сойти можно! Надо бы поинтересоваться! Может, удастся коны навести? Яков не стоял на месте, авантюрный из здесь не давал ему покоя. Глава экипажа Параситян достал из поднесенной папки лист, отливающий золотом бумаги, и протянул его в сторону представителя преисподней. Это нота! Не хотим быть голословными. Написано на сусальном золоте. Вынуждены нести ущерб, дабы соблюсти формальности. И еще. Мы ограничены во времени и обиды обидами, а обед по расписанию. Званы в идол, так что убедительно просим, забирайте ноту и продолжим торговлю. Извиняюсь, переговоры. Адов-представитель нерешительно протянул лапу навстречу, но с места не сдвинулся. Трусовато взглянул на Якова. — А что вы мнетесь? — вопросил параситянин. Князь, умоляю, примите ноту. Что-то в коленный сустав вступило. Имитировал приступ болезни поверенный. — Эх, не прерывать же переговоры. Ладно, возьму, с тебя будет. Я же смело переступил черту и приблизился к антигуманоиду. Но, приняв грамоту, уходить не торопился. Он обошел один... Второй раз вокруг улыбающихся инопланетян. Вероятно, хотел найти хоть какое-то родовое сходство. И так, ничего не обнаружив, с острым изумлением произнес... — А у вас что, у всех брюшки розовенькие? — Да, у всех брюшки розовенькие, — мелодично пропищал старший. — И ножки у всех синенькие? — И ножки синенькие, — подтвердил старший. И ручки зелененькие у всех. Черт влегся антропологией поедал взглядом братьев по разуму. И ручки зелененькие. Довольный писк параситянина не оставлял сомнения, что так оно и есть. — И у всех такие огромные бриллианты! — лицо Якова выразило саму невинность. — Нет! — неожиданно серьезно пискнул глава экипажа. Бриллиантики только у блямблямчиков едуреев высшая каста, все как один начальники. Параситянин от гордости еще больше выпятил лоснящийся брюшко, окончательно слепив черта блеском драгоценного камня с кулак величиной. Родненькие мои, предки, да я ж ваш, племянничек, Яша Загрубштейн. — Загрубштейн? — недоверчиво посмотрел на зеленого антипода старший. — А почему с тремя конечностями? — Загрупштейн, Загрубштейн! — заболбонил черт. — У кого хочешь, спроси. А это не конечность. Мода такая. Не веришь? На, пощупай. Пустой рукав. Параситянин явно занервничал, не решая что-то сказать при посторонних тогда, князь, необходима конфиденциальная беседа. Со всей душой, дорогой дядюшка, где будем беседовать? Князь, я как официальный представитель Ада категорически против этой самодеятельности. Помолчи, выскочка, как разговариваешь со столбовым дворянином, аристократом. Яков повернулся к Ахинееву. Бас, иди сюда, да не бойся. Ахинеев робко шагнул на зов черта. Защита выдержала, но от повысившегося напряжения в окружающей среде волосы под шлемом вздыбились. — Адмирал, дядюшка, позвольте отрекомендовать вам ближайшего друга и где-то даже соратника, очень-очень талантливого литератора. Секретов от него не держу. Родственник что-то проблям своим подчиненным, и князя с выдающимся литератором пригласили на корабль. — За Гробштейн, я буду вынужден доложить Антихристу о вашей политической неблагонадежности! — гремел за спиной голос, но яша лишь отвильнул хвостом. Она пьему швырялась из стороны в сторону — как шайбу по хоккейному полю. — Вот паразит! — опять втянул в сомнительное предприятие, — простонал Владимир Иванович, намертво вцепившись в подлокотники жесткого кресла. — Что желаете? — над Ахинеевым склонился жизнерадостно дирижирующий ушами блям-блямчик. — Благополучного приземления! — раздосадованно ляпнул фантаст. Всегда так кантуют при взлете. Что вы просто продираемся сквозь защитные поля из чадевых укреп спецрайонов. Мелочь, проскочим в гравитационную зону шестого круга и заскользим, как по маслу. Хороша себе, мелочь, зарубцевавшиеся раны от соприкосновения с креслом неприятно зазундели. До вступления на борт флагмана. Владимир Иванович чувствовал себя в относительной безопасности, хоть и в аду, но под покровительством самого. Да и черти при ближайшем знакомстве оказались не столь ужасными. Не так страшен черт, как его молюют, ведь недаром выдумана пословица. В общем, неплохие ребята. А сейчас в окружении обходительных, ласковых на вид инопланетян Ахеневу представилось, что с ним может произойти увязь эта звездная тарантайка в невесомости или, что еще опаснее, улетит к себе на поросит, минуя седьмой круг. Родственничек же был сам не свой от общения с антигуманоидами и напрочь забыл о существовании писателя. Караты, пробы, валюта, акции, дивиденды, рента — Доносилась до Ахенеева терминология финансистов, и он не выдержал. «Яков, ты можешь разговаривать по-человечески?» Черт недовольно взглянул на Владимира Ивановича и развязно произнес. «Обязательно надо встряхнуть, И и поточить не даст». Но в дальнейшем беседа потекла на знакомом языке. Адмирал, убедившись, что Яков не самозванец, Порылся в сусеках и вытащил из загашника бриллиант на якорной толщины золотой цепи. Фирменный скафандр черта украсил каменюка каратов на 800-900. — Очень хорошо, что вы не перерожденец! — тонко верещал старший блямблямчик. На поросите ждут-не дождутся монарха, сохранившего чистоту крови. В наших аналогах сохранились завещания предков, столетиями мечтающих о мудром и справедливом правителе из династии загробштейнов. Не поверите, князь, что наш национальный дим начинается словами «Великий блям-блям загробштейнов храни». Прошу вас, князь, хорошенько подумайте, не соизволите ли взять ворозы правления народом в свои лапы?» И, извините за бестактность, я не имею полномочий интересоваться такими вещами, но не могли бы вы документально засвидетельствовать чистоту династии Загробштейна в течение двух тысячелетий? Не произошло ли случайно кровосмешение с другими какими-нибудь неродовитыми чертями? — Ха, да нет, ничего проще. Я же представил себя наследным... Принцем, беззаботно развалясь в аскетически жестком кресле, исчастливливался у Заренов вниманием. «А «Возьмите алую книгу преисподней, где перечислены все именитые роды, и вы легко убедитесь, что за гроб Штейни неукоснительно блюли чистоту, женились или на кузинах, или, в крайнем случае, на княгинях иерархически стоящих на одной ступени с нами». Так моя матушка, урожденная зимея подколодная. А сам, отметая последние сомнения инопланетян, Яков кивнул в сторону Ахинеева, беря его в свидетели. Холостяк, он не даст собрать, какие красавицы отвергал, сохраняя верность традиции. — А где находится алая книга? Блям-блямчик арбалепно сложил уши на плечах. Если вы представите зилоду доказательства правоты сказанного, то хотите ли нет, а вас, князь, провозгласят престола наследником. Но таких деталях, как открытый счет в банке, и говорить, думай, не стоит. Так где же она? Яков оскорбленно засипел в респиратор и отбоярился. Семейные архивы хранятся в сейфе ДНК банка. Там же лежат и матрицы, поколенно, яла книга, все в седьмом круге. Кстати, чистоту крови можно установить чисто генетическими путями.